Го вторая. Авантюристка Лина. «Я!» yeah! – это кричала молодая девушка, размахивавшая оружием перед скелетом. При ней были дешёвый кожаный доспех и дешёвый одарочный меч. Скорее всего, она начинающая авантюристка железного ранга. До меня, знавшего большинство лиц и имён в Бальте, она была незнакома. Авантюристы железного ранга до меня не более, чем соперники. А Запоминал я их, потому что многие знали о том, что у меня нет таланта. Пытались издеваться или оклеветать. Я запоминаю их имена, лица и положения, и друзей, и постепенно выясняю всё об их жизни. Физических талантов у меня не было. Зато память была хорошей, и мозгов хватало, так что я легко рушил заговоры этих типов, потому в Мальте те, кто выше меня по рангу и знают, насколько я хитрый, обычно не лезут в мои дела. Я разбираюсь с такими неприятными новичками и в итоге повышаю средний уровень авантюристов города. И хоть я и был уже 10 лет авантюристом медного ранга Гидя никогда не просила меня остановиться. Просто вы выжидали. Так вот, сражающаяся авантюристка. По навыкам и вещам ясно, что она новичок. Я сразу подумал, что она слабее меня, когда я ещё был жив. Но каким бы я ни был представителем медного ранга, я был куда сильнее ребят железного ранга. Пусть они без проблем, я мог победить скелета. Обычный человек при встрече со скелетом должен готовиться к смерти. А железные ребята, если их не несколько человек, скелетовряды одолеют. Я тренировался в одиночку и был достаточно сильным, хотя это и хвастовство. С моей точки зрения, девушка была слабой. То есть даже с её стараниями, если она допустит хоть одну ошибку против скелета, то проиграет. Так и никак иначе. Но новенький или гневной авантюрист остаётся авантюристом, в случае чего всегда можно убежать. Так что мне нечем беспокоиться. И всё же, эй, эй, навыки девушки и правда были ужасными. Она не думала об отступлении и просто атаковала. Только силы ей не хватало, и девушку саму начали теснить. Главная опасность лабиринта – узкие проходы. Девушку зажимали, и вот. «А?» Она поняла, что уперлась в стену. «Так и бывает, когда ты по сторонам не смотришь, а лишь прёшь вперёд. Для да до мечей ковради неё необходимы движение, чтобы размахивать мечом. Если движения ограничены, то исход очевиден». Скелет довольно тянул к ней руки. Оружия у него не было. Он просто атаковал физической силой. Если же пусть это лишь скелет, враг все равно монстр. Если у новичка недостаточно защиты, то неудачный удар может стать смертельным. У обычных людей вообще нет шансов. То есть, если попадет, девушка умрет. Так что я понимал, что так и будет. Конечно же, это не значило, что я ничего поделать не могу. Так могло случиться, если я не мешаюсь и просто буду наблюдать. Я бы очень взволнован, пока шел сюда, но увидел человека я поостыл. Даже если выйду, меня воспримут как монстра. И наверняка она подумает что поговорить со мной не выйдет. И всё же бросить человека на погибель я не мог. Пусть я и монстр снаружи, внутри я всё же человек. Если уж этот человек мне не был абсолютно противен, когда кто-то в беде и я помогал. К тому же, её можно назвать моим младшим товарищем. Верно. Именно поэтому. Уга! га желая отвечать, внимание, от девушки, я ушёл и закричал. Правда, тут всё дело в удаче. Получится ли у меня или нет? Всё же выгляжу я как голь. Неизвестно, насколько одному монстру будет интересен другой кричащий монстр. Но когда я был скелетом, все монстры видели во мне противника и нападали. Хоть мы были и монстрами, возможно, я чем-то отличался. Потому вероятность того, что получится, была высока. И в итоге моя ставка оказалась успешной. Собиравшийся напасть на авантюристку, скелет обернулся и пошёл ко мне. И это заставило девушку ставиться широко открытыми глазами. Скелет показал ей спину. Так что думал я, что и стоило бы ударить. Но от удивления она застыла. Ну и ладно. Я взмахнул мечом и направился к скелету. Хотелось разорваться совсем поскорее, потому я использовал в атаке Ки. Но я стал гулем. И чувствую, что Ки в моём теле прибавилось. После одного-двух ударов вся сила не иссякнет. Я поддел меч и отработанным движением опустил его. И разрубил тело скелета. В итоге разделил врага на две части. Вот это да. Девушка удивлённо смотрела на очевидный конец скелета. Ну да. Хоть скелет и относится к словам монстрам, среди низкоранговых авантюристов почти нет людей, способных разрубить его пополам. Любого такое удивит. Да. То есть я. Прямо крот был. А? Я стал таким сильным? Разрубил скелета. Меня захрестнули такие чувства. Я знал, что у меня появилась сила. Но чтобы столько, так я уже скоро вампиром стать смогу. Возможно, я уже вижу надежду. А может и слишком самонадеян. И тут я вспомнил. Точно. Сейчас важнее авантюристка. Она ведь в порядке?» Я попытался заговорить и выдал лишь кучу звуков и в очередной раз вспомнил, что являюсь гулем. Попробую необдуманно подойти, и она нападёт на меня. Это меня не устраивает. И раз так, думая об этом, я посмотрел на девушку. А она с мечом наготове смотрела на меня. Не похоже, что у нас выйдет договориться. «Не подходи!» Пока я стонал и вытягивал руку, девушка закричала и отступила. Понятное дело. Любой человек будет осторожничать когда к нему стонущий гуль в лабиринте подходит. К тому же было странно, что в лабиринте водной луны водился монстр уровня гуля. Гули выше уровнем, чем скелеты. Они редко появляются там, где охотятся авантюристы железного ранга. Возможно, случилось что-то необычное, раз такое существо поднялось с нижних уровней, или же дело в том, что это необычное создание, неконтролируемое лабиринтом. В любом случае, такой монстр куда сильнее обычных. Если с ним столкнется новичок, ему лучше сразу готовиться к смерти. Потому девушка и была осторожна. Но я стонал и приближался к авантюристке, но ничего такого точно не планировал. Я наоборот шумел, потому что поздороваться хотел. Хотя я всё ещё не привык к телу, мог только драться, а издавать звуки было сложно. Сажаться и двигаться я учился уже давно. Я прекрасно знал, какие движения были неудачными и как их стоило исправить. Потому сразу же решал такие проблемы. Но мне никогда не надо было учиться разговаривать. И это было действительно сложно. И в итоге сейчас я мог выдавить лишь стода. К тому же я столкнулся с молодой девушкой. И тут тоже не было ничего странного в том, что она сказала не подходить. Ей, что-то мерзкое. Просто гуль. Так что нечем переживать. Наверное. И все же мне хотелось выйти как-то на контакт. Потому я остановился и начал пытаться заговорить. О-о-о-о-о. Здравствуй. О-о-о. рэн А? Стоило мне выкликнуть что-то невнятное и девушка взвизного. На меня таким не напугать. Здесь я сдаваться не собирался. Если отступлю, то она сбежит. Она может рассказать в гиде авантюристам, что появился необычный монстр. И тогда уже придут сильные авантюристы родгом повыше Железного и Медного. И это уже будет очень паршиво. Я победил столько монстров и смог измениться. Но ещё есть куча людей, которые могут меня убить. Когда они явятся, мне конец. Потом мне надо навалить контакт с девушкой. По крайней мере, я должен объяснить, что не опасен. В крайнем случае, я мог бы убить её. И всё же я человек, не уверен, что у меня получится. Ладно бы, если бы она была воровкой или преступницей. Но было видно, что она молодая и старательная авантюристка. Даже ради своего будущего, я не мог стать настолько хладнокровным. Потому я старался заговорить. б б б бошо из себя Девушка не понимала, почему я не нападаю, и начала прислушиваться. Что? Разговаривает? <ия> é, да, э -э, я Рэнд, авантюрист. Когда было с кем, я мог как-то говорить. Голос прояснился, и похоже девушка меня понимала. Авантюрист? То есть ты авантюрист? Неужели ты, э, ну, авантюрист? Да, я авантюрист. Имя Ренд. Господин Рэнд? Рен. Д. Рент. А, господин Рэнд. Похоже, девушка начала привыкать. Она показалась смелее, чем я думал. Оружие она держала наготове, и все же разговаривала с Голем. Обычный авантюрист, понимая, что я не нападаю, сбежал бы. Так почему, господин Рэнд, в таком виде? Ты маскируешься? Не, я умер. Услышал, что со мной стало, она с жалостью посмотрела на меня. «А, вот как. Ты ведь выглядишь как гуль. Хотя некоторая нежить появилась на свет из когда-то живых людей. Слышала, что они почти полностью лишаются воспоминаний и становятся совсем другими существами». Она всё верно говорила. Случаев, когда нежить сохраняла свои прижизненные воспоминания, не было. В основном воспоминания становились частью инстинкта, но никто не говорил о полной сохранности памяти. Кто-то из высшей нежити обратился из людей с помощью сильной магии, но то практически истории из легенд, и никто такого не видел». Естественно, я и сам такого не видел. То есть я, гусь с человеческими воспоминаниями, очень необычное существо. Принцип случившегося и я объяснить не мог. Но, по крайней мере, у меня были догадки относительно того, как это вообще случилось. Скорее всего, дело в том, что я встретился с драконом. Больше-то со мной ничего необычного не произошло. Только толку девушке это объяснять. Сейчас важнее было объяснить, что я обладаю разумом, и попросить её содействия. Мне очень хотелось отправиться в город, и до этого не нужна была помочь девушке. поэтому я спросил. Я зам, не понимай, но я жив. Решил... Вот как? Хоть ты и говоришь, что живой, но это немного странно. Хоть ты не такой, как обычные монстры, и спас меня. И за это спасибо большое. Вспомнил об этом за разговором, девушка с мечом в руке поклонилась. И я ответил. Всё в порядке. Не переживай. А вы туристы. Должны. Должны помогать. Раз ты так говоришь, может я и глупость спрашиваю, я могу уйти? Ты меня не убьешь? Когда она спросила, я в спешке начал отвечать. Не-не-не, не убью. У меня прошпа. Слава богу, прямо полегчало. И у тебя просьба? Я выслушаю. Только если ты не попросишь крови или мяса. Конечно, нет. А у меня наружна. О -о одежда. Одежда. А, понятно. Девушка осмотрела меня, кивнула и продолжила. Если сюда придет другой авантюрист, он нападет на тебя как на монстра. Хм. Тебе нужен какой-нибудь плащ, чтобы скрыть свое тело. Буду благодарен, если сделаешь это. Де э э э деньги. Девушка, скорее всего, железного ранга. Вряд ли она много зарабатывает. Это понятно по её одежде. Я, хоть и был авантюристом низкого ранга, зарабатывал неплохо. Так что нормальные вещи и деньги у меня были. Вещи были при мне. Я оставил их неподалёку. Я поднял их, принялся рыться в содержимом. Я достал из сумки кошелёк с золотыми и серебряными монетами. И поставил на пол. Отошёл подальше и предложил девушке взять. Она осторожно подошла и взяла кошелёк. Заглянула внутрь. «Вот это да! Ты довольно много заработал. При жизни...» «Ты был достаточно известным авантюристом?» Удивлённо спросила она. Однако у меня было столько не потому, что я много зарабатывал, а потому, что умел экономить. Это были почти все мои деньги. Но мне ни к чему было пояснять всё это девушке. Я не хотел показаться жалким, потому ушёл от этой темы. «Если купишь одежду, остальное твоё, так что хорошо!» И в ответ она «Хорошо, тут многое стоит обдумать». «Но, похоже, ты неплохой монстр. И если бы не ты, я бы погибла. Как дочь семьи рыцарей, я, Линали Пейдж, отплачу за добро. Просто подожди, господин Рент. Вот так с мечом в руках она и ушла. После всего она ещё полностью мне не доверяла. Но неудивительно. Для авантюриста это правильно. Иначе не будешь расти и быстро умрёшь. Может, когда-нибудь она станет отличной авантюристкой. Вопрос в том, сдержит ли она своё слово или сбежит с деньгами. Но с моим опытом общения с товарищками за 10 лет мне казалось, что она не предаст. Она очень серьёзная. Ну а если и предаст, тогда и буду думать, что делать. Если за мной придут сильные авантюристы, я должен стать чуточку сильнее. Или может улучшить свои навыки сокрытия? Нет-нет, всё же я просто буду становиться сильнее. Думая об этом, я снова стал ходить по лабиринту, выискивая других монстров.